Глава шестая. Давно я вас не видел. Это же вы мне позвонили. Я беспокоился. Я знаю, что вы мне скажете. Ну, скажите за меня. Терапия должна быть регулярной. Перестав приходить, я все испортила, никакого шанса на выздоровление. В этой области нельзя говорить о выздоровлении. Гаэль вздохнула. Я здесь всего пять минут, а вы меня уже достали своим надутым видом. Не начинайте умничать. Садитесь. Предпочитаю диван. Как пожелаете. Она легла и со странным чувством чего-то давно знакомого ощутила прикосновение к подушке с непальской вышивкой. С подросткового возраста и приступов анорексии она перепробовала множество психиатров и психоаналитиков. Эрик Кац был последним в череде. В прошлом мае она решила бросить его, даже не предупредив. Он произвел на нее более сильное впечатление, чем остальные, но жестокость сентябрьских событий поставила точку на всем сразу. И вот он сам позвонил, чтобы узнать, как у нее дела, договорился о встрече, без всяких обязательств. И эта перспектива согрела ей сердце. Кто ни разу не влюблялся в своего психоаналитика? Она дала тишине заполнить комнату. Вспомнила о сеансах, во время которых так и не сказала ни единого слова. Целая эпоха. Она узнавала каждую деталь. Трещинки на потолке. Томики Фрейда и Лакана, которые могла увидеть, если приподнимала голову. Кедровый аромат, витающий в воздухе. У нее возникло ощущение, будто она погружается в теплую ванну, которая медленно разъедает все ее защитные барьеры. Первым сдался Кац. Кое-какие ваши новости я узнал. Откуда? Из больницы Сентан. Ваш корпоративный цех настоящий штази. Штази Министерства госбезопасности ГДР. Бросьте. «У вас же есть медицинская карта, вот и все. Я ваш психиатр, и они с вами связались?» «Да, на следующее утро». «И рассказали вам?» «В общих чертах. Но мне хотелось бы обсудить детали с вами». Очарование встречи испарилось. За несколько секунд диван превратился в жаровню. Она продолжала молчать. Психиатр. Не производил ни малейшего шума. Можно было подумать, что он вышел через потайную дверь. «У меня был план», — решилась, наконец, Гаэль, — уничтожить моего отца. Мы часто об этом говорили. «Нет, на этот раз у меня была конкретная возможность его уничтожить». «И как вы собирались за это взяться?» Случайно я получила доступ к конфиденциальной информации о залежах колтана в Конго. Что такое колтан? Редкий минерал, который добывают в Центральной Африке. Его используют при производстве электронных схем, особенно в мобильниках и игровых приставках. Отец сделал состояние на этой штуке. Я думал, он префект. Одно другому не мешает. Параллельно с карьерой полицейского у него всегда был свой бизнес в Конго. Она сделала паузу. Он не сразу продолжил. Возможно, делал записи. Какого рода информация? В том году геолого-разведочная экспедиция обнаружила богатые залежи в районе подконтрольном компании отца, которые, несмотря на войну, можно эксплуатировать. Кроме него никто не был в курсе. И вы продали эту информацию? Нет. Я ее просто слила. Бесплатно. Знакомым банкирам. «Как вы с ними познакомились?» «Вы прекрасно знаете?» «Новое молчание. Никакого осуждения. И каков же был план?» «В точности, не знаю, я же ничего не понимаю в финансах, но я инстинктивно почувствовала, что эти сведения могли бы все порушить. И я получила, что хотела». Банкиры начали скупать акции «Колтана» в огромном количестве. Эти закупки вызвали непредвиденный рост курса, и отец оказался в полном дерьме. Его конголезские партнеры подумали, что это он сам скупает, чтобы захватить всю компанию. «А это так важно?» «Видно, вы их не знаете». «Я, кстати, тоже». «Но, по словам отца, они шутить не любят». «Но ведь это был не он». Черные тоже задались вопросом, с чего вдруг кто-то скупает колтана, хотя рудники работали себе как обычно. Отец испугался, что они обнаружат существование новых месторождений. А он им не рассказывал. Вы что, совсем ничего не понимаете? Он же рассчитывал эксплуатировать их тайком, в свой карман, за спиной партнеров. Все это я узнала позже. Значит, они раскрыли правду? Нет. Отец выкрутился. Как всегда. Чтобы понизить курс, он продал собственные акции себе в убыток. Мои банкиры, в конце концов, тоже продали свои, думая, что полученные от меня сведения оказались фуфлом. Конголезцы плюнули на это дело. Калтана вернулся к своей роли темной лошадки. Вы разорили отца? Она хихикнула но ее смех прозвучал, как последний вздох утопленника. «Куда там?» Он загробастал кучу бабок. И в конце концов все выкупит, я уверена. А пока что он будет, как и собирался, эксплуатировать свои паршивые залежи. Кстати, пока я с вами разговариваю, он уже там. И наверняка подстегивает парней, которые вкалывают в туннелях, где нечем дышать. Вы за это его ненавидите? Разумеется, нет. «Новая пауза. На этот раз она была уверена, что он записывает. Но ведь произошло и нечто куда более серьезное, верно?» Снова заговорил он в конце концов. Она сглотнула. Горло словно наждак. «Когда он узнал, что я сделала, — забормотала она, — он кинулся в дом моего брата, Лаика. Я была там, сидела с его детьми, увидела, как он появился, и... Я запаниковала, хотя ведь знала, что это случится. Я даже надеялась, что мы вот так столкнемся. Хотела посмотреть на его мерзкую, перекошенную рожу. Я... Она остановилась. Только не плакать. Что произошло? Я выбросился из окна. Лаик живет на четвертом этаже. Она позволила себе минуту помолчать. Нечто вроде безмолвной эпитафии. Даже покончить с собой у нее не получилось. «Но я выкарабкалась», — отрывисто проговорила она. «Благодаря деревьям крыша автомобиля. Остального не помню. Но главное, я выкарабкалась, чтобы осознать, что не выкарабкаюсь никогда». «Говорите яснее. Я могу ненавидеть отца, пытаться его уничтожить, но это все увертки». Единственное чувство, которое он во мне вызывает — страх. Примитивный, неконтролируемый страх. Почему? Она приподнялась на локтях, как пациент, который в последний момент отказывается от ампутации. Обязательно все это выкладывать? Именно ваши слова и лечат вас. Неважно, сколько раз вы повторите одну и ту же историю, всегда прорывается что-то новое, и приносит облегчение. У Каца был металлический, бесполый голос. Этот тембр еще больше подчеркивал нейтральность его присутствия. Ни мужчина, ни женщина, только ухо. «Всю жизнь этот мерзавец бил мою мать», — заговорила она снова ложась. «Я выросла в этом ужасе. Я ни разу его не поцеловала. Я ни разу не позволила ему приблизиться ко мне, если я когда-нибудь к нему прикоснусь, то только чтобы убить. Вот что она сказала себе, вставая на ноги между двух машин после падения. Но это решение стоило не дороже прочих. Старик уже летел ей на помощь. Забудем все и начнем сначала. Она нашла в сумочке бумажный платок. Высморкалась, потом вытерла глаза, не поднимаясь с дивана. Нужно было снова становиться Гаэль, вызывающей и циничной. Пусть ее слова будут ядом, лишь бы не слезами. А Сентан? Она залилась смехом, как делают маленькие девочки, чтобы не заплакать. «Вы хотите меня добить, да?» Нужно очистить рану. После моего падения меня привезли в американский госпиталь для клинического обследования, а потом поместили в Сентан на ГПТ. ГПТ – госпитализация по просьбе третьего лица. Потому что вы были еще очень уязвимы. Уязвима? Повторила она, повышая голос. Я только что совершила большой прыжок. По-вашему, мне было полезно оказаться вместе с депрессивными психами еще более чокнутыми, чем я сама? Психиатр не дал себе труда ответить. У Гаэль появилось ощущение, что она тонет в подушке, как в стоялой луже между двух черных камней. «На следующую ночь», — наконец продолжила она, — «на меня напали в госпитале. Мужчина в латексном комбинезоне попытался меня убить. Он зарезал санитара и полицейского, которому было поручено меня охранять. Мне удалось убежать. Для вчерашней самоубийцы это было довольно оригинально». Очевидно, мой час действительно еще не пробил. По крайней мере, вы кое-чему научились. Избавьте меня от этого снисходительного тона. А личность нападавшего установили. Она выругалась и заорала. Вы вообще газеты читаете или что? Перестаньте увиливать, Гаэль. Неважно, что я читаю и что знаю. Цель нашего сеанса, чтобы вы именно вы Рассказали, что же произошло. Она вытолкнула скопившийся в воздух со свистом скороварки. Мужчина, приходивший той ночью, был человек-гвоздь. Вернее, убийца, который подражал человеку-гвоздю, серийному душегубу, которого мой отец арестовал в 70-х годах в Катанге. Предупреждаю, я не стану рассказывать ни ту, ни другую историю. Она услышала легкий вздох, который, возможно, был улыбкой, потом... Чем закончилось это дело? Расследование было поручено моему брату Ирвану. В конце концов, он разоблачил убийцу. Он убил его, да? Это я его убила. На этот раз она ощутила, что он шокирован ее признанием. Официально считалось, что Ирван Морван, начальник бригады уголовного розыска, устранил преступника, проникшего в его дом. Никто не знал, что на самом деле это сделала Гаэль, которая ночевала в его квартире. Именно она взялась за нож. Возможно, она пришла сюда, чтобы освободиться от этого бремени. Или же ради простого удовольствия спровоцировать доктора Каца. Она так и представляла себе его расширенные зрачки и приоткрытый рот. Она ненавидела его внешность подобное лицо, неестественную худобу, слишком жеманный вид. Теперь она окончательно приняла вертикальное положение и уселась на диване с горящими глазами, машинально сжимая сумочку обеими руками. «Больше я вам ничего не скажу», — выдохнула она. «Хватит на сегодня». Так или иначе, наше время истекло. Всегда за ним последнее слово. Она повернулась к психиатру спиной, но догадывалась, что и он свое получил. Испытала соблазн прикончить его парой дополнительных деталей, вроде девятимиллиметрового глока, выданного ей отцом, который постоянно лежал в ее сумочке, или парой телохранителей, которые поджидали ее внизу на улице Никола. Она могла бы добавить, что дело человека-гвоздя на самом деле еще не закончено, что остались сомнения относительно его личности и относительно движущих мотивов, что ее брат поехал в Африку, чтобы докопаться до подспудных тайн, связанных с расследованием. Прибереги боеприпасы для следующей встречи. Про себя она уже решила возобновить визиты. Гаэль свесила обе ноги с одной стороны, как сделал бы паралитик, и поднялась она нашаривала деньги когда голос приказал ей а теперь сядьте сюда она пристроилась на стуле лицом к письменному столу и несколько секунд разглядывала каца просто завораживает очаровывает как все мужчины наделенные женской красотой и он не стремится подправить это впечатление одеждой наоборот он носил рубашки с высоким воротом как у чопорной дамы Из ее легких словно вышел весь воздух. Кац выписывал рецепт. Это уязвило ее тем больше, что она по-прежнему принимала транквилизаторы, назначенные в госпитале. Он наваливал на нее еще один слой, как глушат морфином онкобольных. «Я уже принимаю эти штуки», — возразила она. «Я просто даю вам координаты одного моего коллеги. Еще того хуже». Ее психиатр больше не желал иметь с ней дело. Кац завинтил колпачок перьевой ручки, сложил листок вдвое и подтолкнул к ней покрышки стола. «Я не могу в одно и то же время выслушивать вас как пациентку и стать вашим другом», — сказал он, устремляя на нее невозмутимый взгляд. «Что-то защемилось в области затылка, вроде ломоты в черепе». Она не могла ни думать, ни даже уловить смысл его слов. «Что? Что вы хотите сказать? Что я приглашаю вас на ужин?»